В небрежной позе восточного монарха в раскладном кресле полулежал хозяин цирка. В задумчивости он курил свою трубку, трубку морского волка. Знаком предложил алькальду сесть, словно находился в собственном доме. Поговорим литенант о делах? Алькальт подвинул стул и сел. Держа трубку в руке, пальцы которой были унизаны драгоценными камнями, хозяин цирка сделал загадочный знак. «Могу я говорить со всей откровенностью?» Алькальд кивнул. «Это я понял сразу еще тогда, в первый раз, когда вы брились», — сказал хозяин цирка. «Ну так вот, я привык общаться с людьми, «Разбираюсь в них и знаю, что этот комендантский час для вас...» Алькальт рассматривал его с явным намерением поразвлечься. «Ну, а для меня...» «Я ведь уже потратился на монтаж шатра и, кроме того, должен кормить семнадцать человек и девять зверей. Этот комендантский час — просто катастрофа!» «И что из этого?» — Я предлагаю вам, — ответил хозяин цирка, — перенести комендантский час на одиннадцать, а полученные за вечернее представление деньги разделить между нами. Не шелохнувшись, Алькальд по-прежнему улыбался. — Я могу предположить, — сказал он, — что вам не составило труда встретиться в этом городке с кем-либо, кто сказал вам, что я хапуга. Это законный бизнес, запротестовал хозяин цирка. Он не заметил, как лицо алькальда помрачнело. Поговорим в понедельник, неопределённо сказал лейтенант. В понедельник мне придётся заложить в ломбард свою голову, возразил хозяин цирка, мы очень ограничены в средствах. Алькальд проводил его до лестницы и легонько похлопав по плечу, сказал: "Не рассказывайте мне сказки. Я знаю, как делаются дела". И уже около самой лестницы, пытаясь как-то сгладить впечатление от разговора, сменив тон, то попросил — Пришлите мне сегодня вечером к Кассандру. Хозяин цирка попытался обернуться, но рука решительно подталкивала его к выходу. — Разумеется, — сказал он, — это само собой. — Пришлите ее ко мне сегодня, — настаивал Алькальд. — А завтра поговорим.